Глава 62 Паша. Ай да Пушкин, ай да сукин сын. Пацан дело говорил. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. А если ты у этой женщины еще и мужика отбил, ты вообще красава. Маруся пыхтит и дуется, видя, что ее трюки с ревностью не работают. Кот? Чтобы я ревновал к коту? Да царственная Багира не даст ему даже облизнуть кончик своего ушка. Она же себя не на помойке нашла. А котяра вечно по всяким помойкам шастает. Все это знают. Вот только фиг знает, что у неё в башке. И зачем она приехала. Нет, ну ясно, что на Бэби праздник носорога. Но моя звериная чуйка подсказывает, что она ко мне до сих пор неровно дышит. Вон как буфера надуваются. Она отбирает у меня бутылку и обещает разбить об голову. Я злюсь. Раскомандовалась, блин. Нет у неё права мной командовать. Отказалась она от него. Три раза. А теперь вдруг подходит и выдаёт. «Женись на мне!» «Ты издеваешься?» «Да, она точно прикалывается. Только я не понимаю, в чём прикол. Поржать над моим офигевшим видом?» «Ну, давай, поржи». Я реально офигел. Челюсть упала в ботинки, и глаза болтаются на верёвочках. Маруся смотрит на меня, смотрит, и я вдруг замечаю, что у неё дрожат губы, и глаза подозрительно влажные. Она резко разворачивается, явно навострив лыжи свалить, но я ловлю её за руку и разворачиваю лицом к себе. «Поехали». «Куда?» – растерянно лепечет Маруся «В ЗАГС? Куда ещё? Заявление подавать?» «Ты серьёзно?» «А ты?» «Я... да. Ну тогда погнали». Я тяну её к выходу сквозь толпу веселящихся гостей. Она не сопротивляется, послушно идёт за мной, и я её не отпущу. Кое железо, не отходя от кассы. Это сказал не Пушкин, но тоже очень мудрый сукин сын. «Паш, слышу голосок моей послушной кошечки, и она тормозит меня посреди сада. Что?» ЗАГСы, наверное, сейчас не работают. Выходной, вечер. Тебя только это останавливает. А тебя? Меня? Меня не остановит ничто. А как же твоя белобрысая? Раздается внезапный вопрос. Кто? Вообще не понимаю, о чем речь. Бывшая, с которой ты снова замутил. С кем? Все еще не понимаю. Да хватит прикидываться шлангом. Ты про Катюху, что ли? Не знаю, она не представилась. подожди Никогда не представилась. «Когда сказала мне, что вы снова вместе». «Что? Когда сказала? Что сказала?» «Мля, походу, я что-то важное пропустил». «Маруся!» — в нас врезается Галина Петровна, моя будущая теща. Сияющая, как разогретый, начищенный самовар. «Радость-то какая! Ты слышала?» «Я слышала, двойняшки. Это офигенно!» «Не ругайся!» — одергивает ее Галина Петровна. «Ты же девочка!» Маруся закатывает глаза. «Двойняшки — это просто охуительно!» — выдаю я. Просто в качестве поддержки. Я готов к тому, что меня сейчас отчитает будущая теща, но к реальному повороту событий оказался не готов совсем. «Павел!» — раздается грозный рык моей мамы. «Как ты выражаешься? Быстро извинись перед тетей Галей и иди вымой рот с мылом!» «Мама!» — растерянно лепечу я. «Ты что здесь делаешь?» «Праздную!» Нас с папой Галя с Валерой пригласили. Ой, и папа здесь. И он слышал, как я выражаюсь в присутствии женщин. по ходу меня сейчас поставят носом в угол. Извините, прекрасные дамы. Совершенно искренне расшаркиваюсь я. Бес попутал. Это я в радостях. Да у нас такая радость, такая радость, тарахтит Галина Петровна и обращается к моим родителям. Мы же весь вечер об этом говорили, но что двойняшки никто даже предположить не мог. «Погодите, когда это вы весь вечер разговаривали? Позавчера встречались, прекрасно посидели вчетвером, вспомнили старые добрые времена, наш двор, всех соседей. Мы с Марусей переглядываемся. Ты знала?» «Нет». «И я нет». «Оказывается, наши родители тусят вместе, а мы не в курсе». И тут все четверо устремляют свои пытливые взоры на нас и хором спрашивают. «Ну что?» «Что?» «Вы вместе или не вместе?» «Да», — говорю я. «Нет», — говорит Маруся. «Нет? Что, блин, снова за дела? А кто только что предлагал мне жениться?» «Ты же только что согласилась поехать в ЗАГС», — закипаю я. «У меня, конечно, ангельское терпение, но сколько можно? А ты мне так и не объяснил, что у тебя с белобрысой. У меня только ты, и никаких нахрен белобрысых. Это у тебя гусь, Никита и еще кот до да кучи. А ты? А я?» «Галочка, скажи, у Кеши в доме есть какая-нибудь кладовка?» — раздается голос моей мамы. «Есть, конечно. Очень удобная, просторная». «Просторная нам ни к чему. Чем теснее, тем лучше». «Анюта, что ты задумала?» «Давай запрем этих двоих», — предлагает моя мама. «Пусть разбираются». «Что?» — офигиваем мы с Марусей. «Отличная идея», — ржут подтянувшиеся друзья. «Давно пора. Задолбали друг другу мозг выносить. Пусть поговорят нормально». и они тащат нас в дом и запихивают в кладовку. «Вы серьёзно?» — брыкаемся с Багирой. «Мы серьёзно. Давайте разговаривайте. Пока не проясните все недоразумения, не выйдете Дверь захлопывается, мы остаёмся в полумраке кладовки, не смотрим друг на друга, молчим. Оба сердито пыхтим. И тут Маруся поднимает глаза и произносит. «Паш, я беременна».